Все, чем бы мы ни владели в этом мире, может быть отнято от нас, потеряно нами или оставлено при последнем вздохе. Мы по опыту знаем, как все в мире непрочно. Малая искра может поджечь и быстро уничтожить большое имущество. Одна капля яда может отравить и погубить организм человека. Несчастный случай в доме или незначительная катастрофа вне дома может нанести нам непоправимый вред или лишить нас жизни. Взамен всего этого временного, несовершенного и непрочного, что нас окружает в мире, Христос предлагает нам нечто лучшее, вечное, чего никто и ничто не может у нас отнять. И мы хорошо сделаем, если со вниманием выслушаем все, что Христос об этом говорит. Сам Христос посылает нам сегодня радостную и очень важную и ценную весть о том, что Он, наш Друг, Благодетель и Спаситель человечества, скоро вернется на землю. Древние пророки в следующих словах выражают свою радость по поводу этого. Я читаю из книги «Псалтирь», 95-й Псалом. «Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле, и все, что на нем, и далекуют все дерева, дубравные пред лицом Господа, ибо идет, ибо идет судить землю, он будет судить вселенную по правде, а народы по истине своей».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 «возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Двадцать веков тому назад Иисус Христос уже приходил на эту землю. Своим учением, примером своей жизни и великой жертвой любви Он принес в наш мир новый свет, новую радость и надежду на спасение. Под лучами Его любви мир, который утопал в невежестве и грубых пороках, потерявший веру в богов, сделанных руками людей, стал оживать и преображаться. Учение Христа принесло идею о братстве всех людей и о целости отдельной личности. Благодаря его учению установилось единобрачие и лучшее любовное отношение в семье. Взамен практиковавшегося в древнем мире обычая кровной мести и обязательного отмщения за обиду, среди христиан установились добрые отношения ко всем, как к своим, так и чужим, и полное прощение обид». Учение Христа вытеснило дикие оргии язычников, кровавые зрелища борьбы гладиаторов и много других обычаев, которые были несовместимы, с любовью к ближнему. И теперь мы видим влияние учения Христа во всех отраслях общественной жизни. Больницы, приюты для сирот, дома для престарелых, благотворительная работа Красного Креста и многих других учреждений, ставящих своей целью облегчение физических и душевных страданий человека. Все это возникло под влиянием учения Христа о любви к ближнему, не только к другу, но и к врагу. Что представляло бы из себя наша современная культура, если бы из нее изъять все христианское. Многие великие писатели и поэты находили в словах Христа источник вдохновения, мудрости и силы. В звуках музыки, данной нам известными композиторами, в религиозных ораториях и духовных гимнах, слышится веяние небесного мира, сердечная радость и торжество всепобеждающей любви Христовой. И если вы заглянете в мир нравственной красоты, то увидите, что все, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, является плодом благотворного влияния Иисуса Христа, как об этом записано в послании к филиппийцам в 4 главе в 8 стихе. И вот этот же Иисус, наш благодетель, наш спаситель и друг, придет опять, в другой раз на эту землю, Верите ли вы, что второе пришествие Христа будет таким же реальным событием, каким было его первое пришествие? Если вы верите, что Христос однажды пришел на землю и, совершив план спасения, вознесся на небо, то вы не можете не верить тому, что Он придет во второй раз. Эти два события неразрывно связаны между собой. Этому верили первые ученики и последователи Христа. Без этой веры христианство не имело бы успеха в мире». Об этом славном событии упоминается прямо или косвенно 382 раза в Евангелиях и апостольских посланиях. Оно было великим утешением для последователей Христа во времена гонений и тяжелых испытаний. Они верили, что это великое событие положит конец всем земным страданиям и смерти. Мы читаем в послании к евреям в 9 главе «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». С такой же уверенностью пишут об этом и другие ученики Христа – Петр, Иоанн и Иаков – Основанием для ожидания первого пришествия Христа служили ветхозаветные изречения древних пророков. Основанием же для ожидания второго пришествия Христа является не только изречение пророков и апостолов, но и слова самого Спасителя. Одно из самых замечательных и утешительных обещаний о Его Втором пришествии мы находим в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, стихи с 1 по 3, где говорится «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам». «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». В Евангелии от Матфея мы читаем другие слова Христа, такие же определенные и точные. Матфея 16 глава, 27 стих, а также 24 глава, 27 стих. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам Его» а вот другое место, ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. При вознесении Христа ангелы повторили ученикам то обещание, которое Он уже раньше дал им о Своем возвращении. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов, 1 глава, 11 стих. Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. О Своем Втором пришествии Христос говорит также во многих притчах, но самое подробное разъяснение об этом событии Он дал в беседе со Своими учениками, которая записана в 24 главе Евангелия от Матфея. Ученики хотели иметь по возможности точные и определенные сведения о таком важном событии, и Христос удовлетворил их желание и дал им целый ряд указаний и признаков, по которым его последователи могут знать, когда им ждать его возвращения. Многое из предсказанного Христом в этой главе уже сбылось в прошлом. Многое сбывается на наших глазах, и только немногое остается еще не сбывшимся. Когда мы читаем о точно сбывшихся пророчествах, мы все больше убеждаемся в том, что у Бога не останется бессильным никакое слово, как записано у Луки в первой главе. Бог не делает на земле ничего важного, не предупредив об этом людей. Пророк Амос в 3 главе, в 7 стихе говорит, ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам. Таких примеров мы находим в прошлом немало. Прежде чем послать потоп на нечестивый мир, Бог известил об этом праведного Ноя и дал допотопному миру время для покаяния. Царю Вавилонскому было заранее сказано, что царство будет отнято у него и передано другому народу. Жители города Ниневии были предупреждены о том, что Господь намерен уничтожить их город за нечестие, им было дано время, чтобы раскаяться, и грозивший им суд Божий был отменен. Эти примеры, еще многие другие, записаны на страницах Священного Писания для того, чтобы мы обратили внимание на то, как Бог действует». Перед первым пришествием Христа на землю, Его рождением, Бог послал специального вестника, Иоанна Крестителя, который должен был приготовить путь Господу. Теперь, когда мы живем накануне Его второго пришествия, Бог также не оставляет мир без предупреждения и дает каждому человеку время и возможность приготовиться. Он также обращает наше внимание на каждое значение пророчества во время приготовления к пришествию Христа.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 Мы не пытаемся установить определенный срок или время пришествия Христа. Это Бог скрыл от людей. Скрытое написано принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и нашим сынам. Каждому христианину следовало бы ознакомиться с тем, что Бог открыл людям, и воспользоваться тем, что Он своим светом светит со страниц Священного Писания, освещая положение мира в наши дни, и указывает каждому, что следует делать, чтобы быть готовым ко встрече с Господом. Для верующих пришествие Господне будет радостным событием. Это время жатвы, когда они получат свою награду. Это их блаженное упование, их надежда, что они будут навсегда с Господом».